Думайте об этом как о пластической памяти, как о той силе, которая влечёт вас и ваших ближних к пламенным формам. Эта пластическая память хочет вернуться в свою древнюю форму, в племенное сообщество. Всё это находится вокруг вас. Феодальные сословия, деоцезы, корпорации, воинские подразделения, спортивные клубы, танцевальные группы, революционные ячейки, плановые отделы, религиозные секты. Каждая форма со своими хозяевами и рабами, врагами и паразитами. Тучи от чуждающих приспособлений и самые слова со временем становятся аргументами в пользу возвращения к старым и лучшим временам. Я отчаялся научить вас иным путям. У вас прямолинейное мышление, которое чуждо круглой спирали. Похищенные записки Айдаха вдруг понял, что может взбираться в гору, совершенно не замечая подъёма. Это тело, выращенное от помнило такие вещи, о которых на тлилаксу даже не подозревали. Его юность протекала много эонов назад, но мышцы были молоды и хранили память той давно прошедшей юности. В детстве он учился выживанию в скалах своей родной планеты, и неважно, что те скалы, которые он преодолевал сейчас, были созданы руками человека. Они тоже окончательно формировались под действием ветров на протяжении столетий. Утреннее солнце пекло спину Айдаха. Он слышал, как Сиона пытается закрепиться на узком выступе далеко внизу. Это положение не имело никакой выгоды для Айдаха, но между ним и Сионой произошёл спор, в результате которого она согласилась, что им надо совершить восхождение. Им. Она не захотела, чтобы он шёл один. Наила, трое её говорящих рыб, Гарун и ещё три музейных фримана ожидали на песке у подножия вала, который окружал Сарьир. Айдаха не думал о высоте вала. Он думал только о том, куда поставить ногу и за что схватиться рукой. Он думал о лёгкой верёвке, обмотанной вокруг его плеч. Эта верёвка и была высотой вала. Он, пользуясь триангуляциями, вычислил высоту на земле и отрезал верёвку соответствующей длины. Если верёвка достаточной длины, то она достаточной длины. Её длина равняется высоте вала, всё прочее только затуманивало рассудок. Ощупывая стену в поисках невидимых неровностей, за которые можно было бы ухватиться, Айдаха медленно продвигался вверх по отвесной стене. Впрочем, по не совсем отвесной. Ветер, песок, жар, холод и дожди славно поработали над этой стеной в течение трёх тысяч лет. Айдаха целый день простоял на песке под стеной, изучая по теням все выступы и неровности, чтобы облегчить себе подъём. Он прочно отпечатал у себя в памяти все видимые земли неровности, шероховатости, впадины и углубления. Вот его пальцы ухватились за широкую трещину. Он попробовал, выдержит ли камень его вес. Да, выдержит. Он немного передохнул, прижавшись лицом к тёплому камню, не глядя ни вниз, ни вверх. Он находился просто здесь. Всё дело заключалось в том, чтобы выбрать темп. Это было самым важным. Плечи не должны слишком скоро устать. Вес должен быть равномерно распределён между руками и ногами. Пальцы, конечно, травмировались, но пока были целы кости и сухожилия, на кожу можно просто не обращать внимания. Он прополз ещё чуть-чуть вверх. Из-под его руки скатился вниз кусок камня, На правую щеку просыпались песок и пыль, но он даже не заметил этого. Каждая частица его внимания была сосредоточена на хватке рук и на ногах, которые упирались в едва заметные выступы скальной породы. Он был сейчас пылинкой, созданием, игнорировавшим закон всемирного тяготения. Здесь зацепился пальцами рук, там оперся мысками стоп. Вот прилип к камню, держась только на силе своей воли. Один из карманов Дункана оттопыривался до девяти гвоздей, но он пока воздержался от их применения. С пояса свисал молоток, привязанный на шнуре, узел которого Айдаха мог отыскать по памяти. Наила проявила упорство и не хотела отдавать лазерное ружьё. Однако она подчинилась прямому приказу Сиона сопровождать их. Странная женщина и странное у неё послушание... «Разве ты не клялась беспрекословно мне подчиняться?» – спросила у неё Сиона. Упрямство Наила было преодолено. Позже Сиона сказала, «Она всегда выполняет только прямые приказания». «Тогда нам не придётся её убивать», – заключила Айдаха. «Я бы и не хотела даже пытаться это делать. Ты не имеешь даже отдалённого представления о её силе и реакции». Гарун, музейный фриман который спал и видел, как он станет настоящим наибом старого образца, указал место для восхождения, ответив на вопрос Айдаха. «Как бог-император попадёт в Туона?» «Тем же путём, каким он пользовался во времена моего прапрапрадедушки», — ответил Гарун. «Но как и где именно?» — уточнила Асиона. Они сидели в пыльной тени гостевого дома, спрятавшись от послеполуденного солнца на исходе того дня, когда было объявлено, что Бог-Император будет сочетаться браком в Туона. Помощники Гаруна полукругом оцепили место, где находились Гарун, Сиона и Айдаха. Неподалёку прохаживались две говорящие рыбы и прислушивались к разговору. Наила должна была появиться с минуты на минуту. Гарун показал рукой на высокий вал позади деревни. Стена блистала золотом на ярком солнечном свету. «Королевская дорога поднимается к тому месту, а оттуда император спускается, как на крыльях, с помощью своей машины». «Это устройство вмонтировано в его тележку», — сказала Айдаха. «Подвеска», — поддержала его Сиона. «Я её видела». «Мой прапрапрадедушка говорил, что они появляются большой группой со стороны королевской дороги». «Император спускается прямо на деревенскую площадь с помощью своего приспособления, а остальные пользуются верёвками». «Верёвками», – задумчиво повторила Айдаха. «Зачем он являлся тогда?» – спросила Сиона. «Чтобы подтвердить, что он не забыл своих фрименов, так, во всяком случае, объяснял мой прапрадедушка. Это была великая честь, но не такая, конечно, как бракосочетание». Айдаха встал, когда Гарун ещё не кончил говорить. С ближнего места был хорошо виден высокий вал. Его подножие выходило прямо на центральную улицу. Вал был виден от основания, ушедшего в песок, до верхнего края стены. Айдаха обогнул гостевой дом и вышел на центральную улицу. Там он остановился и взглянул на вал. В первый же момент он понял, почему все считали, что на него невозможно подняться. В тот момент он не помышлял ещё о том, чтобы косвенно измерить высоту стены. Она могла с равным успехом оказаться равной и пятистам, 500, и пяти тысячам метров. Более важную вещь Айдаха узнал, приглядевшись к стене как следует. По всей её поверхности шли горизонтальные трещины, разломы, даже узкие террасы приблизительно на высоте 20 метров над песком, засыпавшим подножие. Ещё один выступ располагался от земли на расстоянии, равном двум третьем высоты. Он знал, что его подсознание уже произвело необходимые вычисления. Эта древняя часть уже примерилась. Где схватиться рукой? Куда поставить ногу? Это были его руки и его ноги. Айдаха чувствовал себя так, словно он уже взбирается вверх по стене. Справа возле его плеча раздался голос Сиона. «Что ты делаешь?» – спросила она. Девушка подошла к Айдаха бесшумно и теперь смотрела туда, куда смотрел и он. «Я могу взобраться на стену», – сказала Айдаха. «Если я возьму лёгкую верёвку, то потом с её помощью смогу втянуть туда более тяжёлую. Потом по ней вскарабкаетесь все вы». Гарун подошёл как раз в тот момент, когда Айдаха произносил эти слова. «Зачем ты хочешь вскарабкаться на вал, Дункан Айдаха? — спросил он. Сиона, улыбаясь, ответила за Дункана. «Он хочет достойно встретить Бога Императора!» Этот ответ сорвался с её языка до появления сомнений, до осмотра стены, который сильно поколебал её первоначальную уверенность. Она не умела лазить по скалам. Движимый первым порывом Айдаха спросил. «Какова ширина королевской дороги?» «Не знаю», — ответил Гарун. Я никогда её не видел, но говорят, что она очень широкая, по ней шеренгой может пройти очень большой отряд. Там много мостов и площадок для обзора. Говорят, что красивее нет ничего на свете. Почему вы никогда не поднимались на стену, чтобы увидеть эту красоту своими глазами?» – спросил Айдаха. Гарун, не говоря ни слова, пожал плечами и красноречивым жестом указал на вал. Пришла Наила и начался спор о восхождении. Айдаха вспоминал этот спор, поднимаясь всё выше и выше. Какие они странные, отношения между Наилой и Сионой. Они были как два заговорщика, но они не были заговорщиками. Сиона командовала, Наила подчинялась. Но ведь Наила была другом, говорящей рыбой, которой лето доверил первую беседу с новым кхола. Она сама говорила, что с детства воспитывалась при императорской полиции. Сколько в ней силы! При такой силе было что-то зловещее в столь раболепном подчинении Наилы Сионе. Было похоже, что Наила слушает какой-то голос внутри себя и подчиняется именно ему, этому голосу. Айдаха подтянулся на руках и продвинулся ещё немного вверх. Пальцы его ощупывали скалу. Вверх, вправо, влево. находя невидимые трещины, за которые можно было бы ухватиться, куда входили кончики пальцев. Память подсказывала прямую линию восхождения, и он следовал этой линии. Левая нога нашла углубление. Выше. Выше. Медленно. На ощупь. Теперь вверх пошла левая рука. Ага, трещины нет, но зато есть выступ. Вот над краем выступа, который он видел снизу, Поднялись глаза. Вот подбородок. Вот он уже уперся в выступ локтями. Перекатившись на выступ, он решил немного отдохнуть на нём. Нельзя ни в коем случае смотреть ни вверх, ни вниз. Только горизонтально. Вдали виднелись бескрайний пустынный горизонт. Ветер нёс тучи пыли, что сильно ограничивало обзор. Айдаха видел множество таких горизонтов в одни древние дюны. Он быстро повернулся лицом к стене, поднялся сначала на колени, поднял кверху руки и снова начал подниматься, по-прежнему держа в голове картины видимого снизу вала. Стоило только закрыть глаза, как вся картина возникала перед ним во всех подробностях. Так было в детстве, когда он прятался в скалах от рабства Харконнонов. Тогда их отряды захватывали во время набегов всех, кто попадался им под руку. Кончики пальцев тем временем нашли подходящую трещину. Он подтянулся ещё немного вверх. Наблюдая за ним снизу, Наила всё больше и больше чувствовала своё сопереживание восходителю. Айдаха, уменьшенный большим расстоянием, казался таким одиноким на фоне Исполинской стены. Должно быть, он знает, что значит быть одному, когда надо принимать быстрые и роковые решения. «Я бы хотела иметь от него ребёнка», – подумала женщина. «Наш общий ребёнок будет сильным и выносливым. Чего хочет Бог-Император от ребёнка, который родится от союза Сиона с этим мужчиной?» Наила проснулась перед рассветом и направилась на гребень близлежащей дюны, чтобы обдумать о том, что предложил Дунка Найдаха. «Был обычный известковый рассвет с горизонтом, затянутым пыльными тучами», потом стальной день и золовище огромность сарира она знала, что бог предвидел всё, что должно произойти что можно спрятать от бога ничего, даже эту маленькую фигурку айдаха, который взбирался вверх по стене к самому небу наблюдая за айдахом, она ила непроизвольно начала играть, положив стену в своём воображении горизонтально Теперь ей казалось, что Айдаха, как маленький ребёнок, ползёт по огромному полу на четвереньках. Какой он маленький, и с каждой минутой становится всё меньше. Помощник предложил Наиле воды, которую она с удовольствием выпила. Вода вернула с верную перспективу. Сиона находилась на первом выступе и смотрела вверх. «Если ты упадёшь, то попробую я». сказала она перед восхождением Айдаха. Сиона обещает Айдаха. Наиле показалось, что это очень странное обещание. Почему они оба хотят попробовать совершить невозможное? Айдаха не смог отговорить Сиону от этого бессмысленного обещания. «Это судьба. Это воля Бога», – подумала Наила. «Это одно и то же». Кусок камня отвалился от того места, где Айдаха за него взялся. Такое случалось уже несколько раз. Наила наблюдала, как падают сверху камни. Они падали долго, кувыркаясь по поверхности вала, зацепляясь за неровности, попадая в углубление, отскакивая от выступов. Да, глаза обманывали людей. Стена вовсе не была гладкой. «Он добьётся успеха или не добьётся?» – думала Наила. Что бы ни произошло, всё случится только по воле Бога. Однако сердце её сильно колотилось от волнения. Приключение Айдаха было сродни половому акту, подумалось Наиле. В этом восхождении было что-то пассивно-эротическое. Однако было в этом и некое чудо, которое целиком захватило Наилу. Ей приходилось всё время напоминать себе, что Айдаха не для неё. «Он для Сионы!» если выживет. Если же он потерпит неудачу, свою попытку сделает Сиона. Сион добьётся своего или потерпит неудачу. Наире стало интересно, испытает ли она оргазм, если Айдаха достигнет вершины стены. Он уже так близко к ней. После того, как из-под его руки сорвался кусок камня, Айдаха перевёл дух и несколько раз глубоко вздохнул. Это был очень неудачный момент, и Айдаха решил отдохнуть, ухватившись за стену в трёх точках. Не оповинуясь его сознанию, свободная рука сама ощупала стену, нашла там едва заметную трещину и ухватилась за неё. Медленно, медленно он подтянулся вверх на этой руке. Левое колено ощутило углубление, в которое можно будет просунуть мыски ног. Он поднял ногу, пощупал нужное место. Память подсказывала ему, что вершина близка, но он отшвырнул память, как ненужный сейчас хлам. Это было всего лишь восхождение и знание того, что лето прибудет завтра. Лето и Хви. Об этом тоже нельзя думать. Но оно не уходило. Вершина. Хви. Лето. Завтра. Каждая из этих мыслей приводила его в отчаяние. Принуждало его с новой силой вспоминать об удачных восхождениях детства. Чем больше он вспоминал, тем больше таяли его способности. Он был вынужден остановиться и тяжело дыша попытаться сосредоточиться. Он должен вернуться к естественному способу восхождения. Но были ли те способы естественными? В его мозгу развился какой-то блок. Он мог чувствовать окончательность, безысходность, фатальность того, что могло состояться, но не состоялось. «Лето прибудет сюда завтра!» Айдаха чувствовал, как по его лицу течёт пот, обтекая то место на щеке, которым он прижался к камню. «Лето! Я нанесу тебе поражение, Лето! Я разобью тебя только ради себя, не для Хви, а только ради себя!» Он почувствовал, что по его телу прошло ощущение очищения. Приблизительно то же самое происходило в ту ночь, когда он готовился к восхождению. Сиона почувствовала, что он лежит без сна. Она начала рассказывать ему историю её отчаянного бега сквозь запретный лес, о своей клятве, которую она дала на берегу реки. «Теперь я дала клятву, что буду командовать его говорящими рыбами, и я сдержу её, но надеюсь, что это будет не так, как хочет он». «Что он хочет?» – спросил Айдаха. «У него много мотивов, и я вижу не всё. Кто в самом деле может понять его?» «Знаю только, что я никогда не прощу его». Это воспоминание вернуло Айдаха к ощущению камня, прижатого к щеке. Пот высох на ветру. Но теперь он нашёл в себе силы и сосредоточился. Никогда не прощу. Айдаха ощутил в себе призраков всех своих воплощений, всех Кхола, которые погибли на службе у Лета. Может ли он поверить в подозрения Сионы? Да, Лета способен убить. Убить своим весом, своими руками. Тот слух, о котором рассказывала Сиона, был вполне правдоподобен. К тому же Сиона из Атрейзисов. Значит, вряд ли она станет обманывать. Лето стал другим. Он больше не Атрейдис. Он даже не человек. Он стал не живым существом, а неким природным явлением, непроницаемым и костным. Весь его опыт остался внутри него. Теперь Сиона противостоит ему. Настоящие Атрейдисы отвернулись от него. «Как и я». Обыкновенное явление природы и ничего более, как эта стена. Правая рука идаха потянулась вверх и ухватилась за острый выступ. Выше ничего не было, и он попытался вспомнить широкую трещину на этом месте, которую он видел снизу. Он не осмеливался признаться себе в том, что достиг вершины. Пока не осмеливался. Острый край врезался в пальцы и ладони, когда он подтянулся. Он поднял левую руку, донёс её до края и подтянулся вверх. Глаза его достигли уровня рук. Перед ним была плоская поверхность, а взгляд уперся в синее небо. Поверхность растрескалась от непогоды, ветров и дождей. Он ухватился за край одной из трещин и потянул себя вверх. Сначала грудь, потом живот, потом бёдра. Он перекатился через край и пополз подальше от него, подальше почти от вертикального склона стены. Только тогда он остановился, встал и начал понемногу доверять своим чувствам. Вершина! Ему не понадобились ни молоток, ни гвозди. Снизу донёсся какой-то слабый звук. Кажется, его приветствуют. Он подошёл к краю и посмотрел вниз. «Да, это приветственные, восторженные крики!» Отвернувшись, он зашагал к середине королевской дороги, желая только одного – дать успокоиться дрожавшим от напряжения мышцам, успокоить боль в плечах. Он медленно прошёл по кругу, обследуя вершину, а его память в это время оценивала высоту подъёма. 900 метров!» «Да, приблизительно так!» Теперь его очень интересовала королевская дорога. Это было совсем не то, что он видел по пути в Онн. Во-первых, она была очень широкой, почти 500 метров. Полотно дороги было гладким и ровным, серого цвета возвышалось над краями стены на 100 метров. Края были обозначены столбами высотой в человеческий рост. Эти столбы стояли словно часовые на пути, по которому предстояло пройти Айдаха. Он добрался до дальнего края стены, противоположного сарьиру, и посмотрел вниз. Далеко в глубине бушевал зелёный поток воды, пенившийся от ударов о подножие стены. Он посмотрел вправо. Оттуда появится лето. Дорога и стена поворачивали направо по лугой дугой. Поворот начинался приблизительно в трёхстах метров от того места, где стояла Айдаха. Он вернулся на дорогу и зашагал по её краю. следуя по кривизне, которая изгибалась в обратную сторону, образуя перевернутую букву S, а потом сужалась, мягко спускаясь вниз. Он остановился и вгляделся в то, что открылось его взору. Картина приобретала форму и смысл. В трёх километрах отсюда дорога пересекала течение реки по мосту, чьи фермы и пролёты казались игрушечными, уменьшенными расстоянием, Айдаха вспомнил такой же мост на дороге вон, вспомнил его грандиозность, когда идёшь по нему пешком. Он доверял своей памяти, думая о мостах так, как думают о них военные, как о переправах или ловушках. Отойдя влево, он увидел другую стену противоположного конца моста. Дорога продолжалась там до тех пор, пока не превращалась в прямую линию, уходящую за горизонт. Итак, были две стены, а между ними река. Река текла в рукотворном русле, её влага скапливалась в канале, направленном на север, в то время как сама река текла на юг. Айдаха перестал обращать внимание на реку. Она здесь будет такой же и завтра. Он сосредоточил своё внимание на мосту и мобилизовал все свои военные знания и умения. Обследовав мост, он кивнул себе в подтверждение своим мыслям и направился назад по тому же пути, по которому пришёл сюда, сняв с плеча лёгкую верёвку. И только когда верёвка скользнула вниз, Наила наконец испытала оргазм.